В том, как он произносил это имя, чувствовалась такая угроза, страшнее которой и не могло быть. Он преследует вас. Вы принимаете его услуги. И его выслушаете охотно. Мне это известно не хуже, чем ему. Мистер Рейберн очень внимательно и душевно отнесся ко мне после смерти моего несчастного отца и проявил большую заботу о его памяти. Ну, как же, как же, разумеется. Мистер Юджин Рейберн – человек очень заботливый и душевный. К вам-то, по-моему, он не имеет никакого касательства. Нет, имеет. Тут вы ошибаетесь. Он имеет ко мне прямое касательство. Какое? Хотя бы... хотя бы как соперник. Мистер Хедстон, с вашей стороны низко и подло так говорить со мной – но я воспользуюсь этим и скажу, что вы мне не нравитесь, что вы мне сразу не понравились с нашей первой встречи, и никто, ни один человек в мире не виноват в том, как я к вам отношусь». Его голова упала на грудь, точно придавленная тяжестью, но не прошло и секунды, как он снова взглянул лизи в лицо и провел языком по губам. «Я говорю вам то немного». что осталось недосказанным. Я знал о существовании мистера Юджина Рейберна с тех самых пор, как вы приковали меня к себе. Знал и тщетно старался побороть свое чувство к вам. Это ничего не меняло. Полные мысли о мистере Юджине Райберне я жил все время. Полные мыслей о Юджине Райберне я говорил с вами сегодня. И убедился... что мною пренебрегают ради него, что меня отвергли. Если вам угодно именно так понимать мою благодарность и мой отказ от вашего предложения, то тут я не виновата, мистер Хедстон. Лизи пыталась находить какие-то утешительные слова, разговаривая с Брэдли, чувствуя жалость к этому человеку, мучительно боровшемуся с самим собой. Жалость может быть не меньшую, чем... Отвращение и страх